Глава двадцатая. Глеб. Мой хитрый ход увенчался успехом. Катя забирает протянутые цветы и, покраснев, благодарит. «Спасибо. Я все так же люблю пионы. Ничего не изменилось». Она проходит на кухню. Хотел было следом пойти, но... Голоса детишек отвлекли, и я сразу заулыбался. На душе моментально стало тепло. Будто бы я вернулся домой. В своей семье. И у нас с Катей все хорошо. Хватаю один из пакетов, где лежат куклы и машинки. Иду в гостиную и вижу, как они так смешно ругаются. Не могут поделить какую-то игрушку. «Дай!» — пищит мелкая. «Не дам! Мое!» — пыхтит в ответ сыночек. «Мама!» — кричит Ася. А после, увидев меня, замирает. Сережа, получив фору, выдергивает игрушку. И вот тогда случается то, к чему я явно был не готов. Ася начинает кричать, как резаная на всю квартиру. Так сильно, что Катя вихрем летит обратно. «Господи, что случилось?» Она кидает подозрительный взгляд на меня, будто это я стал причиной истерики дочки. Этот момент цепляет неприятно, но я делаю вид, будто не заметил. Она бросается успокаивать дочку. В этот момент уже Сережа замечает меня и, бросив игрушку, бежит с улыбкой на лице ко мне. Я сначала не понял, удивился, даже присел, раскинув руки, в надежде, что он ко мне обниматься бежит. Но сын спустил меня с небес быстро. «Иглуски, иглуски!» Залез в пакет и стал с восхищением рассматривать мои подарки. Ася тут же прекращает плакать. И тоже бежит к пакету. «Ася! Сережа, Немедленно прекратите!» Катя пытается их оттащить, но я останавливаю ее. «Не надо. Пускай поиграются». После выкладываю все игрушки на стол, и дети забывают мигом про игрушку, из-за которой чуть не подрались минутой ранее. Я наблюдаю с грустью за тем, как они играются. Они совсем не обратили на меня внимания. А я так хотел их хотя бы обнять. «Пойдем на кухню. Угощу тебя чаем или кофе. Благодаря твоим подаркам они в ближайший час будут сидеть тихо», устало сообщает бывшая жена. «После чего я следую за ней». «Где няня? Почему она не помогает тебе больше?» Интересуюсь, видя, как ей одной действительно тяжело с детьми. «У нее проблемы с давлением». И, возможно, мне придется искать новую няню. Некоторое время мы действительно смогли забыть о прошлом и общаться спокойно. Катя рассказывала о детях, их привычках, о том, что они любят есть и как часто соперничают за каждую мелочь, пытаясь быть лучше друг друга. «Катя, я хотел кое-что попросить. Точнее, у меня есть к тебе предложение». После этих слов она немного напряглась. «Говори». Тихо попросила, когда я затянул с молчанием. Мне нелегко давались слова, поэтому я до последнего оттягивал момент. «Я хочу, чтобы вы переехали ко мне». «Что?» Возмутилась сразу, не дав договорить. «Подожди, дослушай». «Я хочу, чтобы вы переехали ко мне». Мне и детям нужно побыть рядом некоторое время, чтобы они воспринимали меня как своего отца. Ты ведь не собираешься и дальше скрывать от них, кто я? Нет, но... Начала она, но я не дал договорить. Я понимаю, что то, о чем я прошу, ставит под угрозу ваши сожданное вам отношения. Еле сдержал поток мата, когда про него вспомнил. Этому гаду я не прощу что он скрывал Катю и детей от меня, пускай даже по просьбе Кати. Пусть теперь бегает и решает свои проблемы. Если бы для Кати он ничего не значил, я бы, не раздумывая, оставил его с голой жопой. И поэтому я готов уступить. Если не хочешь ко мне переезжать на это время, то предлагаю вариант, где будет всем комфортно. Перевезу вас в родительский дом. Они, кстати, уже в курсе о внуках. И я из последних сил их удерживаю, чтобы не сорвались и не приехали сюда. Не знаю, Глеб. Катя тяжело вздыхает. Встает и, собирая волосы в хвост, расхаживает туда-сюда. Это все настолько необычно и непривычно, что я просто не знаю, что тебе сказать. Рано или поздно я стану забирать детей к себе. И будет лучше, если ты поможешь нам всем адаптироваться друг к другу. Она явно нервничает, усмехается тихо и качает головой, поглаживая себе при этом горло. Слушает мои доводы, но не может принять, что я абсолютно сейчас серьезен. То есть ты хочешь сказать, что никакого подвоха нет, и ты даешь мне полную свободу без претензий на детей? В целом, да. А если быть точнее, то дети мои. И я буду с ними видеться, когда я и они будем этого хотеть. Учти, я не буду воскресным папой. Я буду видеть своих детей и забирать их, когда захочу. И когда они будут просить этого. Что касается тебя, то мы давно в разводе. И я больше не имею права на тебя и твою любовь. Но я прошу тебя помочь мне завоевать их любовь. Потому и прошу переехать. Временно. Как только дети ко мне и к родителям привыкнут, обещаю, что не буду тебя больше трогать. Катя еще некоторое время молчит, а после присаживается обратно за стол и... поднимает на меня свои зеленые глаза, которые до сих пор сводят меня с ума. Ладно, я согласна. Говорит тихо. «Не могу скрыть радость и первую победу в плане возврата своей семьи». Губы сами растягиваются в улыбку. «Только мне нужна гарантия, что ты не обманываешь меня. Вдруг это приманка, и ты потом нас не отпустишь. Ты уж извини, но наши силы не равны. Я просто хочу быть спокойной, пока буду в твоем доме». Я слушаю ее, не перебивая. Даю возможность диктовать свои условия. Это даже очень забавно и мило смотрится. Такая же строптивая, какой и была. Ничего не изменилось в этом плане. Как ты и заметила, наши силы не равны, как и возможности. Я мог бы заставить тебя сделать то, чего хочу, без всяких переговоров. Но я здесь и говорю с тобой, потому что я не хочу воевать а также ради детей и нашего прошлого, которое я храню в своих воспоминаниях, как самую ценную вещь. А что касается гарантий, опускаю взгляд и кивком указываю на ее безымянный палец, где красуется уже не мое кольцо и болезненно выдаю. Они у тебя есть. Даже если захочу, не смогу тебя спрятать от всего мира.